Нибур Карстен, 1723-1815 Исследователь Аравии создал первую карту восточной части Красного моря, первую карту и первое описание Йемена. В Месопотамии первым из европейцев посетил шиитские священные города Эннеджев и Кирбелу. Его труд описания Аравии остается непревзойденным и по сей день. Карстен Нибур, математик по образованию, в 1760 году переехал на жительство в Данию и в 1761 году возглавил датскую научную экспедицию на Ближний Восток. 29 октября 1762 года члены научной экспедиции, посланной в Аравию королем Дании, высадились в маленьком порту Эль-Конфида на восточном берегу Красного моря. Их было пятеро. Профессор Фредерик Кристиан фон Хавен, специалист по восточным языкам, профессор Петер Форскалл, швед по происхождению, ученик великого ботаника Линнея. Ему были поручены наблюдения, касающиеся естественной истории. Врач, крестьян Карл Крамер. Он должен был заниматься наблюдениями в области зоологии. Георг Гийом Бауренфейд. Художник. Ему было поручено зарисовывать образцы собранные натуралистами, пейзажи, костюмы. И, наконец, Карстен Нибур, инженер, который должен был заниматься всякого рода географическими измерениями. С ними был слуга, швед по происхождению. Из этих шести человек, покинувших корабль в октябрьский день 1762 года, В живых остался только один — Нибур. По мнению Нибура, его спутники погибли от страшного истощения сил, вызванного слишком большим их нетерпением увидеть страну. Даже жара не останавливала их. Они подвергали себя страшным перегрузкам. Кроме того, они сохраняли европейские привычки, ели слишком много мяса, подолгу наслаждались вечерней прохладой, не остерегаясь воздействия колоссальной разницы в температурах дня и ночи, не обращали внимания на утреннюю росу, от которой берегутся арабы, накрываясь во время сна. Нибурж же, оставшись один, стал вести образ жизни людей Востока. Это позволило ему сохранить здоровье, а кроме того, облегчило ему общение с аборигенами. У Нибура совершенно отсутствовало чувство собственного превосходства или презрения к окружающим. Например, он оказывал правителю Йемена такую почтительность, которой удостоил бы и собственного монарха. Нибур не встретил на своем пути никакой враждебности в отношении к европейцам. Жители Йемена, пишет он, вежливы с иностранцами. И путешествовать там, по крайней мере, в империи имама, можно с такой же свободой и безопасностью, как и в Европе. Но со своей стороны, европейцы должны остерегаться обидеть туземца. Путешественник упоминает и о замечательном обычае, которого не найдешь, конечно, ни у какого европейского народа. Помогать чужестранцу, стремящемуся говорить на их языке, и никогда не смеяться над ним, если даже объясняется он плохо. Сначала все пятеро ученых усердно занялись сбором информации. Из Эль-Кунфиды они отправились в Лохею, пытаясь себе уверить, что движутся в направлении к Индии, хотя еще долго бродили по окрестным местам. Прежде всего, они посетили большую кофейную ярмарку в Байт-эль-Факихе. Затем, видя, что их путешествие проходит без всяких трудностей, рискнули разделиться и пошли каждый в свою сторону. Форскау в поисках растений направился к горным отрогам. Нибур решил обследовать прибрежный район, низменную и зноенную Тихаму. Другие продвинулись в горы, вплоть до Таиза и Забида. С наступлением жаркого сезона они вновь встретились в Байт-эль-Факихе, а затем вернулись в Моху. Там у них возникли серьезные осложнения с таможней. Роясь в их вещах... Таможенники нашли сосуды с заспиртованными змеями и назвали путешественников отравителями людей. Пришедший в ярость наместник поклялся тотчас изгнать их из страны. Багаж был задержан в таможне. Те вещи, которые находились у них на квартире, книги, бумаги, были выброшены на улицу. В конце концов их приютил какой-то горожанин. а один английский купец предложил свою помощь. Наместник сменил гнев на милость, когда доктор Крамер вылечил ему ногу. Здоровье же самих участников экспедиции было подорвано тяжелым климатом низинных районов. Первым умер фон Хавен. Тогда остальные решили отправиться из Мохи в Таисс, где был более здоровый горный климат. Однако в этих районах местные жители встретили иностранцев настороженно, и путешественники намеревались вернуться в Моху, когда получили приглашение имама посетить его столицу и двинулись по направлению к Сане. Едва пройдя половину пути, они вынуждены были остановиться в Яриме, так как очень плохо почувствовал себя Форскал. Несколько дней спустя ботаник умер. Маленький отряд продолжал путь через Дамар и Хадафу до самой Саны, когда он прибыл 16 июля. Иван принял их так же сердечно, как его предшественник принимал французов. Они могли осмотреть все, что хотели, и особенно интересовались многочисленной еврейской колонией в этом городе. Но, чувствуя себя совершенно изнуренными, они через десять дней двинулись в обратный путь в Моху, минуя Бэйт-Эль-Факих и Забит. Некий английский купец согласился взять их на свое судно, идущее в Индию. Во время путешествия умер баурин Фейт и слуга а вскоре после прибытия и Крамер. Нибур остался один. Чтобы выполнить до конца свою миссию, он решил вернуться в Аравию, но на этот раз в Оман. Он высадился в Маскате в январе 1765 года. В этой провинции Нибур не задержался и, следуя советам, полученным от короля, возвратился через Иран Месопотамию, Кипр и Малую Азию. Описание его путешествий впервые было опубликовано в 1772 году. Заметки Форскала о флоре и фауне были изданы Нибуром отдельно в 1775 году. Нибур находился в Аравии вместо предусмотренных двух-трех лет только 12 месяцев. Сам он осмотрел очень незначительную часть полуострова, более того, ту самую часть, которая лучше всего была известна европейцам, то есть Аравию кофейную, от Мохи до Саны. Тем не менее, это путешествие значительно расширило знание об Аравии. Нибур путешествовал на осле, одетый на турецкий манер, в тюрбане, в тунике, без рукавов поверх льняной рубахи, в туфлях, без задников. И ничем не отличался от сотен других таких же всадников. Кусок ковра служил ему седлом, а в случае необходимости — столом и кроватью. Плащ, которым он укрывался ночью, дорожная фляга с водой, измерительные инструменты, компас, часы, квадрант, сделанный для него одним геттингенским профессором, и подзорная труба для наблюдения за звездами. Вот и все его имущество, не считая нескольких книг и документов. Он привык обходиться без всякого комфорта и употреблять в пищу плохой хлеб. Нибур не искал встреч с именитыми людьми. Он установил, что люди эти либо не очень много знают, либо не желаю делиться своими знаниями с иностранцем. Нибур неплохо изъяснялся по-арабски, так как начал изучать этот язык еще до путешествия, а, приехав, договорился с одним морнитом, знавшим итальянский язык, чтобы тот учил его разговорные речи. Он пытался завести знакомство с купцами и учеными и вообще с людьми самыми разнообразными, будто евреи, бедуин, вероотступник-европеец, неважно кто, лишь бы он был в состоянии отвечать на вопросы. Равина он расспрашивал о древнееврейских словах, арабского ученого о мусульманском законодательстве и традиционной астрономии, любого встречного о местности, обычаях, обо всем на свете. Он сумел извлечь огромную пользу даже из знаний, полученных от одного отступника из Голландии, который увлекался историей царствовавших в то время государей и целые годы посвятил ее восстановлению.